Глава 39. Точка И новый абзац Сергей, сидя на кафедре, крутил на пальце свое обручальное кольцо. Через линзы очков он мог видеть, что за годы на нем образовались царапинки. Заинтересованная в нем аспирантка неожиданно отчислилась из аспирантуры и как в воздухе растаяла. Лидия Викторовна из-за этого смотрела на него сукоризной. Но ему было всё равно. Душе вдруг сделалось легче. Она отпустила успехи и радости других людей. Сергей снова почувствовал, что жизнь — это процесс, а не набор достижений. Что всегда может чего-то хотеться и не хватать. Но у него есть то, что делает его спокойным и счастливым. Вика училась на курсах для кондитеров и вновь начала улыбаться. И он хотел закрепить успех большим букетом цветов для неё. Ему было 37, что впереди ещё ссоры и недопонимания, кофе, яичница, слёзы, любовь, страсть, новое и старое нижнее бельё и смешные тапки. Всё это было знакомо и принадлежало им двоим. И это был не менее удачный момент, чтобы поставить повествование точку, чем любой другой, в котором продолжалось их счастье. И чтобы начать затем новую строку Книгу озвучила Анна Литура